Коридор в Одесском оперном театре. Двери ложь закрыты, из зала доносятся звуки оркестра. Широкое окно в коридоре распахнуто, свечи в канделябрах мигают от ветра. На подоконнике сидят Пушкин и Туманский. Рядом с ними сотрудник канцелярии графа Воронцова, Вигель. Пушкин что-то в полголоса рассказывает. Туманский и Вигель громко смеются. Подходит старый Капельдинер. Милосердствуйте, господа, може его снять с твоих рядом. Во время представления в зале надо бы насидеть, а не здесь. Оступай, ступай. Душно нам в зале. О господи! Нет, Александр Сергеевич. Не сносить вам головы. Писали бы лучше своего Евгения Олега. проклятый роман. Течет, как жизнь. Не понимаю. Ах, милый, я и сам не понимаю. Льется жизнь, льется роман. Я хочу в него включить все свои мысли. А они у меня, как известно, скачут. Всегда вы так смеетесь над собой. Работаете с упоением. Я видел, подглядел замочную скважину. Да. Валяется на диване, царапает на каких-то клочках, то нахмурится, то засвистит, то захохочет, как безумный, над своими собственными стройками. Всегда я так, всегда я так, пустое. Вы лучше послушайте, как тянет акации. А поездка на саранчу вам оказалась на пользу. Александр Сергеевич, повеселели?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 желаний, и надежд, тонительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Вы способны заставить даже меня восторгаться стихами. Волнуйся подо мной, угрюмый океан. Да, мне просто весело. Вот и все. На днях поплыву в Крым. Юрзу, вы получили приглашение от графа? Нет, от графа? Но этого недостаточно. Граф должен скребить это своим изысканным голосом и благосклонным видом. Но, милый Александр, что но? До него, кажется, дошли какие-то едкие ваши стишки насчет его персоны. Не может быть. Они известны только моим друзьям. От сотворения мира так повелось, что нет худших клеветников, как закадычные дружки. Я прошу вас, Филипп Филиппович, оставить эти намеки. Говорите прямо, кого вы держите на примете. Я грешный, могу ошибиться. Сами разберетесь при вашей проницательности. Сами разберетесь. Кончился акт. Из ложи выходит Воронцова, Нарышкина, Раевская и барон Брунов. Пушкин кланяется Воронцовой. Она холодно отвечает на его поклон и отворачивается. Последним выходит граф Воронцов, красиво стройный генерал. Он обращается к идущему рядом с ним важному англичанину. Я вызову к себе морозли и заставлю его назначить выгодную для вас цену на пшеницу. Благодарю вас, Великобритания я останется у вас долго. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Вы уже прибыли с обследования Саранчи. Даже покрылись степным загаром. А мне еще об этом никто не докладывал. Надеюсь, завтра получить от вас рапорт относительно вашей поездки. Я могу представить его не иметь для вашего Ну зачем? Излишнее усердие. Под упоительные мелодии Моцарта неохота читать деловые бумаги, даже написанные вашим пером. Но я прошу вас принять мой рапорт на словах, ваше свидетельство. Он короткий, и совершенно ясен. Ну, если так, не смею прикословить. Так вот, саранча летела, летела и села, сидела, сидела, все съела и в ночь улетела. Это все? Все, ваше сиятельство. Благодарю вас. Василий Иванович, я буду чрезвычайно рад, если вы согласитесь совершить вместе с нами, с Елизаветой Ксавельиной мной, увеселительную поездку в Юрзуф на яхте. Мы отплываем на днях. Почту за честь. Филипп Филиппович, Я надеюсь, что и вы присоединитесь к нашему обществу. Дамы без вас совсем заскучают. Я почту за счастье показать вам свое крымское имение. С охотой, ваше сиядство, хотя я и не мастер. По счастью, увеселение дам. Ну, а вас я имел удовольствие пригласить уже несколько раньше. Воронцов обращается к англичанам. Да Мои сотрудники, господин Вигель. Талантливый поэт господин Туманский, молодой поэт господин Пушкин. Пушкин? Ой, не скрою, что господин Пушкин является почитателем вашего прославленного поэта, лорда Байрона. Байрон? Нет, нет, не произносите... Это имя здесь при дамах, Это беснравственный человек. Клевета всегда грязнит память великих людей. Это неслыханно. Брунов берет англичанина под руку и провожает его в ложу. Воронцов подходит к Пушкину. Напрасно вы позволяете себе, Александр Сергеевич, дерзости по отношению к иностранцам. Они гости нашей страны, России. Это обязывает к учтивости. А ваше сиятельство напрасно отождествляет себя с Россией. Этот лондонский маклер ваш гость. Позвольте мне думать о нем то, что я думаю. А Россию оставим в покое. Я не понимаю, что вам за охота вступать в спор с таким полуневеждой и полуглупцом, каким я являюсь в глазах некоторых подчиненных мне лиц. Так как я не считаю себя подчиненным вашему сиятельству, то я и не принимаю эти слова на свой счет. Вы забываете, что по повелению государя императору вы подчинены мне. Я подчинен своей совести и благу своего Отечества. Так же, как надеюсь... И вы, ваше сиятельство, это высокое назначение. Я только могу преклоняться перед вашей способностью среди многих и трудных государственных дел находить время для того, чтобы подбирать клочки бумажек, исписанных мной для собственного развлечения. Ставим это. Воронцов резко поворачивается и уходит. Я забыла. Завтра. Вы не знаете... Какой завтра будет спектакль? «Пустое сердце» или «Слишком покорная жена»? Совершенно новая пьеса, ваша съедность. Какая пьеса! В сопровождении Нарышкина и Раевского Воронцова уходит. Пушкин остается с Вигелем. Ну вот, он с вами расквитался за ваши злые Ах, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! Какой бес толкает вас под ребро? И так вы висите на волоске? Совсем себя не жалеете? Это он? Раевский? Разболтал, Пегран? Не знаю. Поэлик он ваш друг, то очень вероятно. Простите великодушно, но там, где замешана женщина такой живой прелести, как Елизавета Ксалерьевна, дружба теряет силу и верность. Друзья соперники. «Это очень опасно, Александр Сергеевич! Поверьте моей опытности, это очень опасно!» Взволнованный Пушкин уходит. За ним идет Вигель. Входит Воронцов и Брунов. «Я должен буду просить Петербург, чтобы они немедленно избавили меня от этого Пушкина!» «Безалаберный парень!» вас. «Безалаберный? Скажите, лучше наглец и атеист!» «Московская полиция перехватила его возмутительно безбожное письмо! Государь рассержен! Безалаберный!» В распространении вредных идей он не обнаруживает никакой безалаберности, а наоборот, упорство необычайное. Этот малый, знаете ли, из тех, которые станут мылить петлю, если нас с вами, упаси Бог, начнут вешать. безалаберность. Колокольчик возвестил конец антракта. Из свое к ложам медленно идет Воронцова. Ее сопровождает Троевской. Зачем? Зачем он написал эту мерзкую эпиграмму на моего мужа? Зачем? И все, все испортил. И так возмутительно вел себя здесь. Разве вы не знаете, что он ради острого слова не пощадит ничего? Да, но есть же вещи, которые даже он с его ветренным умом должен щадить. Какие? Вы его друг. Вам я могу сказать. Должен же он щадить хотя бы привязанность. Может быть. Скажите ему, я не могла поступить иначе. Зачем он меня поставил в такое невыносимое положение? Ведь у него же доброе сердце, а я... Вы мне можете совершенно довериться. Вы сами должны догадаться. Мне очень больно. Я не могу его терять и не хочу. Кажется, пора. Я встанусь. Так Воронцова уходит в ложу. В коридоре появляется Пушкин. Он погружен в свои мысли и не замечает, как к нему подходит Раевский. Почему ты не идешь в кресло? Я ухожу отсюда. Мне душно. Прощай. Погоди. Мне нужно тебе сказать нечто не совсем для тебя безразличное. Ну что ж, говори. Ты знаешь, что она страдает и велела мне сказать тебе об этом. Что ж, разве она не могла найти? лучшего посредника, чем ты. Ну, Баста, мне надоело быть свидетелем и зрителем твоей недостойной комедии. Объяснись. Изволь, я готов изъясниться во всем ради нашей прошлой дружбы и ради моей привязанности к твоему семейству. Вот тебе набросок моей жизни здесь. Я сильный, невольник. Я получаю свой скудный, сильный паёк и достаточную долю унижений от францова, правой руки императора Николаевича. Наши никто не подслушивает. Кого же ты боишься? Не то себя помнишь, пушь. Не знаю, кому из нас надо помниться раньше. Здесь В ссылке в изгнании я впервые понял с полнейшей ясностью, что вся моя суть в поэзии была и лицейская игра в стихи окончена. Теперь не то. Я говорил тогда в ресторации поэзии слова, звук пустой. Это была, конечно, глупость несусветная. Я знаю могущество слова, и я знаю, что способен дать русскому слову Полную меру этого могущества, полную меру я буду жечь словами сердца, но не этими эпиграммами. Всем, и эпиграммами тоже, которые доверительно передаются за моей спиной моим злейшим врагам. Где доказательства? Вот здесь. Здесь, в изгнании, я нашел любовь. Она вошла ко мне, как входит в каземат слабый луч солнца. Погоди, не перебивай. Я понимаю все. ты тоже ее любишь. Если ты вообще способен кого-нибудь любить, ну хорошо, поверим в это. Я знаю, что я не имею права касаться этого предмета, но погоди, не перебивай меня. И что же, ради того... чтобы оттолкнуть от меня женщину, ты подогреваешь ненависть ко мне у ее сиятельного мужа. Ты забываешь, что он наместник государя. Ты забываешь, что я сильный. Ты, сын отца, известного своим благородством, идешь в обруку с холопами царя, со всеми этим диким барством. Ради чего? Ради того, чтобы устранить меня со своего пути». Брось дурачиться. я люблю твой поэтический дар. Неужели я могу действовать против тебя? Ты любишь мой поэтический дар? Тот, то два года подряд ты вливал мне в сердце яд осмеяния, яд иронии, яд недоверия всех простых и чистых движений души. Но, однако, ты во многом со мной соглашался. Да, пока мне твой цинизм казался признаком мудрости. Но сейчас я вырос из этого платья, оно теснит мне плечи. Не знаю, на что ты сердишься. Не надо жалких слов. Это изобличает тебя. Но с тобой сейчас не сговоришься. Я лучше уйду. Уходи. Но последним приговором будет твой собственный, а он придет. Бог с тобой, Шура, прощай. И оставь меня навсегда. Я не хочу с тобой встречаться ни на каких дорогах, даже на самой... Узенькой тропинки. Подумай, не говори окончать. Нет. Все обдумано, все сказано. Прощай и будь счастлив. Один. Опять один. Когда же это кончится? Заметив волнение Пушкина, старый капельдинер подходит к нему со стаканом воды. Выпейте, сударь. Я. Да. Стоял поблизости, слыхал, как говорится, страшен сон, да милости в Бог. Неожиданно Пушкин обнимает капельдинера, потом резко поворачивается и бежит к выходу. Горячая голова, а преклонить ее, видать. Некуда. Эх, беда, мед.